18. Дул резкий ветер. Солнце, ясное с утра, как радостная юность, потускнело, посидело, стало мрачно, как печальная юность. Христал дождь с градом. Когда дождь стих, Ульншпигель отряхнулся и сказал: "Небо впитывает так много туманов, что иногда ему приходится облегчаться". Снова хлынул дождь с градом, крупнее, чем раньше. Он безжалостно хлестал путников. Ламы ныл. «Нас хорошо обмыло. Зачем же еще полоскать?» Солнце выглянуло снова, и они весело потрусили вперед. В третий раз поток проливного дождя и града хлынул с такой убийственной силой, что сухие ветви падали с деревьев, точно подрезанные острым ножом. Ламы стонал. «О, под крышу бы, бедная жена моя! Где вы, жаркий камелек, Сладкие поцелуи, жирные супы?» И он плакал, бедный толстяк. но Ноулиншпигель ответил. «Нечего жаловаться. Виной всех напасти всегда мы сами. Дождь льет на наши плечи, Но этот декабрьский дождь Даст в мае добрую траву, И коровы замычат от радости. Мы бесприютны». — А почему мы не женимся? — То есть я говорю о себе и о маленькой Нелле, которая теперь сварила бы отличную бобовую похлебку с мясом. Такую вкусную, такую похучую. Мы страдаем от жажды, несмотря на воду, льющуюся на нас. Но почему мы не остались при одном ремесле? Те, которые были терпеливо, стали цеховыми мастерами. Теперь они богаты, и, погребая их, полны пивных бочек. и пепел Клааса забил его сердце. Небо прояснилось, солнце засияло, и Улиншпигель сказал. — Солнышко светлое, спасибо тебе, что ты оберегала нас, и тебе, пепел Клааса, за то, что ты согрел мое сердце и постоянно напоминаешь мне, что благословенно скитающаяся ради освобождения Родины. — Есть хочу, — хныкал лама